передвижения космических аппаратов, не говоря уж о более прозаических сферах применения. Что ж, исследования стоят немалых денег, но действительно ли финансовые соображения являются причиной дефицита внимания? А не может ли быть такого, что более чем 45-летней давности корабельный эксперимент бросает на это свою косую тень? Ваши запросы останутся без ответа. В очередной раз зададимся вопросом. Действительно ли, как утверждает Альенде и подтверждает собранная информация, американские ВМС использовали ДЕ-173 для проведения эксперимента по электронной маскировке? Действительно ли... Военная наука воспользовалась результатами таких испытаний как базой для дальнейших исследований с точки зрения возможных антигравитационных способов движения, источников энергии, подобных тем, которые и могли использоваться в Нло. Точные доказательства можно представить лишь в том случае, если бы удалось найти и опубликовать документы правительства, по этому проекту. А без знания военного кодового наименования проекта это было бы трудно, если вообще возможно. Результатом любого запроса в управление военно-морских исследований оказывалось в лучшем случае стандартное письмо, в котором все это дело полностью отрицалось. В отношении филадельфийского эксперимента пришел ответ. «Уми...» ни в 1943 году, ни в другое время не проводила исследования в отношении невидимости. Столь же безуспешной оказалась попытка Берлицем обсудить эту тему с представителями Варо Корпорейшн в Герланде, Техас. «Фирма не заинтересована в обсуждении с вами или кем-либо другим этой темы», — ответили ему. Ему также было заявлено о том, что бесполезно продолжать поиски по этой теме, и о том, что все ваши запросы, письма и телефонные звонки на эту тему останутся без ответа. Но несмотря на это... Удается отыскать свидетельство особого интереса ВМС Соединенных Штатов Америки в конце 30-х начале 40-х годов к использованию мощных магнитных полей на кораблях, по меньшей мере в качестве противоминных мероприятий. Вот книга «Магниты. Подготовка. Физика. Кембридж. 1956 год». Ее автор, ныне покойный физик Фрэнсис Биттер, основатель магнитной лаборатории при Массачусетском технологическом институте, хотя и не вдается слишком глубоко в технические детали, однако посвящает целую главу своей работы развитию технологии электромагнитного размагничивания кораблей в качестве защиты от изобретенных немцами в 30-х годах магнитных мин. По свидетельству Фаулера и Эрбера, биографов Биттера, его исследования привели в итоге к тщательно разработанным контрмерам, заключавшимся в том, чтобы сделать корабли невидимыми для немецких мин. Разумеется, невидимость для подводных мин и невидимость для человеческого глаза — совершенно разные вещи. Однако мы должны спросить себя, Не исследования ли биттера в области магнитной невидимости послужили прологом к проекту, целью которого было достижение абсолютной невидимости? Не может быть никакого сомнения в том, что во время этих ранних экспериментов использовались относительно мощные магниты и, соответственно, мощнейшие магнитные поля. Сам Биттер пишет в «Магнитах», что он своими глазами видел относительно крупный корабль, оснащенный мощнейшим магнитом, весящим многие тонны. Это был стержневой магнит, занимавший почти всю длину корабля. Ток вырабатывали огромные генераторы. Чтобы установить, действительно ли эти ранние эксперименты с размагничиванием были предшественниками куда более сложного филадельфийского эксперимента, Уильям Мур обратился к одному ученому, работавшему по линии ВМС в области размагничивания. Тот попросил не называть его имени. Незадолго до этого Мур написал короткую заметку о жизни этого ученого, которая должна была стать частью статьи, запланированной для одного журнала. Теперь Мур представил ему эту статью для согласования, предварительно включив в специально дописанный абзац, чтобы выяснить, неизвестно ли ему чего-нибудь об эксперименте, о котором в свое время поведал Альенде. Вот каково было содержание этого дописанного абзаца. Во время войны он, и Эмерек, почти без перерыва работал в Национальном комитете оборонных исследований. В ходе работы над одним из его проектов военные корабль после эксперимента с моделью был подвергнут воздействию интенсивного электромагнитного поля с целью наглядной проверки влияния поля на материальные объекты. Поле было создано корабельными размагничивателями с использованием принципа резонанса для получения экстремальных результатов. В ряде сообщений говорится о сенсационных результатах. По меньшей мере, один источник утверждает, что эксперимент вызвал экстремальную физическую реакцию у экипажа корабля. Но, невзирая на реальные результаты эксперимента, в 1943 году работы над проектом были прерваны. берлицу и Муру важно было выяснить реакцию этого человека на предложенный ему для редактирования материал. Результат оказался поразительным. Как и ожидалось, в ходе редактирования появились многочисленные предложения, дополнения, вычеркивания, но весь абзац, касающийся испытаний, остался без каких бы то ни было изменений или комментариев. Этому Могло быть лишь два объяснения. Либо ученый допустил грубый недосмотр, либо информация, касающаяся эксперимента, полностью соответствовала действительности. Сопроводительное письмо к отредактированной рукописи заставляло поверить во вторую возможность. Что касается проекта вашей статьи, то содержащаяся в ней информация, по большей части, абсолютно корректна. Ну... А как же обстоят дела с последствиями эксперимента? Ведь именно этот аспект истории, рассказанной Альенде, заставил многих прийти к выводу, что письма эти не что иное, как плод больного воображения. Другая точка зрения состоит в том, что подобные эффекты действительно имели место, и что порожденные ими страх и смятение военных стали причиной возникшей вокруг тех событий завесы секретности. Необычная информация поступила от Патрика мейси конструктора-электронщика, работавшего летом 1977 года в Лос-Анджелесе. Он обменивался мнениями со своим коллегой, которого помнит лишь как Джима по поводу НЛО и о том, как много скрывает в этой связи правительство. В 1945 году я, сказал Джим, занимался контролем за аудио-видеоматериалами. Однажды в Вашингтоне получил возможность увидеть часть фильма о проводившемся на море эксперименте, который показывали высшим чинам ВМС. Я помню лишь отдельные части фильма, потому что находился при исполнении и не мог, как другие, сидеть и смотреть его. Я не знал, о чем, собственно, фильм поскольку комментария в нем не было. Но помню, что речь в нем шла о трех кораблях. Было показано, как два корабля накачивали какой-то энергией, третий, стоявший между ними. Я тогда подумал, что это звуковые волны, но ничего определенного сказать не могу. у Меня, естественно, в эти дела не посвящали. Через какое-то время этот средний корабль эсминец начал постепенно исчезать в каком-то прозрачном тумане, пока от него не остался один только след на воде. Потом, когда поле или что там было отключили, корабль снова появился из тонкой пелены тумана. Это был, видимо, конец фильма, и я случайно услышал, как обсуждали увиденное Некоторые говорили, что поле было включено слишком долго, и что этим-то и объясняются проблемы, появившиеся у кого-то из экипажа. Один из них упомянул случай, когда якобы член экипажа попросту исчез, сидя за рюмкой в баре. Другой рассказывал, что матросы до сих пор не в своем уме и, видимо, навсегда. Был также разговор о том, что некоторые матросы исчезли навсегда.